В некоторых отношениях, если бы парень действительно умер, а поскольку он остался жив, то надо посмотреть на его манеру говорить и выслушать под присягой. Но что он рассказал? Очень многое. Он рассказал мне, что его отцом был Уичерли Уичкомп, и что его дед был вергинским плантатором. Вот, кажется, и все, что он знает о своих предках. И, вероятно, все, что можно о них сказать. мой и том не единственный Филиус Нулиус среди нас». И дед американца, если только не украл свое имя, получил его столь же сомнительным путем. А что касается имени Уичерли, то оно ровно ничего не значит. Зная, что существует линия баронетов с таким именем, любой желающий примазаться к этому семейству мог дать своему сыну имя Уичерли. «Линия скоро оборвется, братец», — возразил сэр Уичерли со вздохом. «Хотелось бы мне, чтобы ты ошибся» и Том в конце концов не оказался бы тем самым филиус, как ты его называешь. Господин барон Уичкомп столько же из согласного духа, сколько и из нравственных принципов, был человеком отменной честности во всех вещах, касавшихся моего и твоего. Особенно строг он был в своих понятиях относительно передачи материального имущества и прав первородства. Окружающих мало интересовала частная жизнь законника, и поскольку его сыновья родились до того, как он занял судейскую скамью, то для публики он слыл вдовцом с многообещающими сыновьями. Ни один из сотни его знакомых даже не подозревал фактической истины, и для него не было бы ничего легче, чем воздействовать на брата, побудив его составить завещание с той или иной выдуманной, но юридически обоснованной мотивировкой по которой Том Уичкомп наследовал бы упомянутую собственность по неоспоримому праву. Не возникло бы даже больших трудностей предъявить и обосновать его право на титул баронета при условии, что не объявился бы соперник, а чиновники короны не были бы особенно строгими, выясняя обоснованность притязаний тех, кто претендовал бы на титул, не дающий каких-либо политических привилегий. Однако он был далек от того, чтобы потворствовать подобному замыслу. По его представлениям, владения Уичкомбов должны были подчиняться принципам, которыми было принято руководствоваться в таких делах. И хотя он покорялся предписанием общего права в отношении установления, исключавшего полукровок из прав наследования, но в отличие от обычных английских законоведов по общему праву считал, что при отсутствии прямой линии Уичкомб должен перейти к потомкам сэра Майкла от его второго сына по той простой причине, что они точно так же вели свое происхождение от лица приобретшего поместье, как его брат Уичерли и он сам. Если бы обнаружились потомки хотя бы по женской линии, подобное мнение не возникло бы, но перед выбором в пользу казны или завещанием в пользу Филиус Нулиус либо потомка последнего полукровка, обладал всеми возможными преимуществами. В его глазах юриста законно-рожденность решала все, хотя сам он без колебаний произвел на свет семерых незаконно-рожденных отпрысков. Таково было точное число детей, которых родила Марта, и которых он с уверенностью мог считать своими, хотя выжило из них только трое. Потому, поразмыслив немного, он повернулся к баронету и заговорил с ним более серьезным тоном, чем тот в котором до того ввелся настоящий диалог, но предварительно принял глоток сердечного лекарства, чтобы укрепить силы по такому случаю. «Выслушай меня, братец Уичерли», — проговорил судья с торжественностью, которая сразу привлекла внимание собеседника. «Тебе кое-что известно из истории семьи, и мне достаточно лишь слегка коснуться ее. Наши предки по праву рыцарей владели уичкомбом, за века до того, как король Яков учредил звание баронета. Когда наш прадед, сэр Уичерли, принял грамоту 1611 года, он не прибавил себе этим много чести, потому что Метя выше мог бы стать пэром. Однако он стал баронетом, и впервые с тех пор, как Уичкомб стал Уичкомбом, поместье наследовалось по старшинству, чтобы придать вес новому титулу. Итак, Первый сэр Уичерли имел троих сыновей и ни одной дочери. Сыновья ему наследовали, двое старших, как холостяки, а младший был нашим дедом. Сэр Томас, четвертый баронет, оставил только одного сына, Уичерли, нашего отца. У сэра Уичерли, нашего отца, было пятеро сыновей. Уичерли, его наследник, то есть ты сам и шестой баронет, я, Джеймс, Чарльз и Грегори. Двое последних отдали жизнь на службе королю, будучи неженатыми. А ни ты, ни я не сочетались святыми узами брака. Я не протяну и месяца, и надежда на продолжение прямой линии семьи остается в твоих руках. Это относится ко всем потомкам сэра Уичерли, первого баронета. И это ставит также вопрос о наследниках по старшинству, из которых после меня не остается никого. Если пойти назад во времена короля Якова I, то старшие линии уичкомбов прерывались дважды между царствованием короля Ричарда II и короля Генриха VII, когда сэр Майкл стал наследником. Так вот, в каждом из этих случаев закон определил порядок наследования. Поместье в обоих случаях перешло к младшим ветвям. Из этого следует, согласно законным решениям, принятым в те времена, когда факты должны были быть известны, что уичкомбы были представлены только этими младшими линиями. У сэра Майкла было две жены. От первой «Происходим мы», от второй «Уичкомбы» из Хартфордшира, известной с тех самых пор как баронетты того же графства под именем и титулом сэра Реджинальда Уичкомба из Уичкомб-Реджитса «Хартфордшир». Нынешний сэр Реджинальд не может претендовать... Будучи полукровкой, вставил сэр Уичерли в резкой форме, выдававший его чувства. «Полукровка ничуть не лучше, чем Нулиус, как ты называешь Тома». «Не совсем так. Полукровка может быть столь же узаконенным, как и Королевское Величество, тогда как Нулиус — лицо безродное. Теперь представь на минуту, сэр Уичерли, что ты был бы сыном от первой жены, а я от второй. Разве между нами не было бы никакой родственной связи?» «Ну, что за вопрос, Том, ты задаешь своему брату?» «Но я не был бы твоим кровным братом, мой дорогой сэр, а только твоим братом наполовину, нечистокровным». «Что из того? Что из того?» «Твой отец был бы и моим отцом, у нас было бы одно имя, одна семейная история, одни семейные чувства. Ба, мы бы были бы уичком бы, точно так же, как и сегодня». «Совершенно верно». И все же я не мог бы стать твоим наследником, как и ты моим. Поместье отошло бы к королю, ганноверцу или шотландцу, а не ко мне. Ко мне оно никогда не отошло бы. Томас, ты играешь на моем невежестве и представляешь дело хуже, чем оно на самом деле. Разумеется, пока ты бы был жив, ты бы был моим наследником. Это верно в отношении двадцати тысяч фунтов деньгами, но не в отношении титула Бранета и Уичкомба. Что касается двух последних, то я наследник по крови и по старшинству по линии сэра Уичерли Уичкомба, первого баронета и основателя майората. А если бы не было майората, и я умер бы во младенчестве, кто наследовал бы нашему отцу, если предположить, что были бы две матери?